Глава 20. Приятный женский голос – это не то, что ожидаешь услышать после всех злоключений, выпавших на мою долю. С удивлением натягиваю свежую одежду, благо есть запасная, и открываю дверь. Передо мной стоит высокая девушка, чьи черные, как смоль, волосы собраны на макушке в пучок с помощью заколки. На ней одежда секты нефритовой черепахи, но далеко не простые. Я уже встречал их учеников и прекрасно знаю униформу противников лазурного потока. Отличие небольшое, но вблизи довольно заметное. Особенно бросается в глаза искусный узор, вышитый серебряными нитками. За ее спиной в ножнах покоится длинный двуручный меч. Оружие не такое массивное, как у иных членов секты, особенно того мастера в джунглях. Над плечом торчит аккуратная рукоять для двуручного хвата с простой гардой без изысков. При виде меня брови незнакомки сходятся на переносице, а лоб хмурится. — Так значит, ты, Рен, — произносит она и отступает, — нам надо поговорить. Хорошо, можем спуститься в зал. Там всегда есть место, а если окажется шумно, прогуляемся до причала. Пригласил бы ее внутрь, но в моей комнате нам двоим точно будет тесно. Нет, так не пойдет. Она направляется к лестнице. Если хочешь присоединиться к нефритовой черепахе, мы отправимся в другое место. От девушки исходит очень слабая, едва уловимая аура Ки. Скрывается, значит, неспроста это. Постой окликаю ее. «Мы не об этом договаривались?» «Знаю», остановившись, коротко бросает брюнетка. «В любом случае, каким бы талантливым ты ни был, сначала пойдешь в один из тренировочных лагерей. У нас гораздо строже с этим, чем у лазурного потока». Последние два слова она едва не выплевывает, скривив губы, словно проглотила нечто горькое. После короткой паузы продолжает. Я наставница науки, занимаюсь вербовкой новых адептов. Сначала мне надо тебя проверить, а уже потом будет видно. Через секунду с лестницы долетает. Ты идешь или передумал? Странно все это. Неужели у них так поменялось отношение к претенденту после того, как я выбрал первым лазурный поток? Ну так нечего было так долго тянуть с решением. Сами виноваты. Все равно отступать я не намерен, поэтому, закинув грязную одежду в кольцо, закрываю за собой дверь. Пока наставница спускается, замечаю, что ее меч покоится не в ножнах. Ошибся я. Он крепится в кожаном кольце с удобной застежкой. Действительно, с такой длиной она бы просто не смогла его вытащить вверх. На оке ждет меня у входа. Спокойно побеседовать в зале точно не получилось бы. Здесь, на удивление, все еще сидит небольшая компания. «Уже уходишь?» — забрав ключ от комнаты, спрашивает трактирщик и наклоняется ко мне ближе. «Да, пора заглянуть к нефритовым черепахам. Раз такая красотка за мной пришла лично, было бы невежливо хотя бы не составить ей компанию», — улыбаюсь я. «Ты бы не велся на красивые глазки», — шепчет мне Янис, наливая молока для вида. Эта девица Наоки, одна из их наставников, ко мне заглядывал один знакомый из секты и рассказывал, насколько жесткие тренировки она ведет. Спуску не дает никому. А иначе было бы неинтересно. Ухмыляюсь я, опрокинув стакан и кладу плату на стол. Спасибо, Янис, обязательно загляну к тебе еще. Он протягивает мне руку и на прощание говорит. «Не о том ты думаешь. После твоего визита в Лазурный поток вероятность ловушки сильно возросла. Будь осторожен. Адепты сект очень злопамятны». «Благодарю за предостережение. Оборачиваюсь, а наоки уже нет в зале таверны. Ускорившись, нагоняю ее на улице. Смотрю, желание вступить в нашу секту у тебя немного, Растратишь столько времени на болтовню, когда тебя ждет наставник. С прохладцей, замечает она». Я пока и не собираюсь в нее вступать, напоминаю я. Сначала потренируюсь вместе, как и было оговорено ранее, а потом уже решу. «Пойдем уже», — она закатывает глаза. «У меня еще несколько таких, как ты. Поверь, таких, как я, у вас нет». «Все так говорят», — еле слышно отзывается сопровождающая. Мы проходимся по оживленному Хукоу. В городе встречаю несколько знакомых адептов лазурного потока. Однако на меня они смотрят украдкой. Лишь один парень, что оказался посмелее, машет рукой, но взгляд на Оке настолько пугает его, что он резко меняет свой курс. «Смотрю, ты пользуешься популярностью среди лазурной лужицы. Каждый раз она с пренебрежением произносит название секты. Я провел время весьма насыщенно и разнообразно. Отвечаю размыто, не ее это дело. С многими учениками мы сдружились». Наслышано. Коротко отвечает она и сворачивает с центральной улицы. Неудивительно, уверен, что в каждой секте имеются засланные шпионы или, по крайней мере, информаторы. Попадание такого в центральный павильон маловероятно, а вот во внешние лагеря пробраться реально. Даже я мог бы быть с таким шпионом. Пока мы гуляем по улицам, спутница объясняет мне детали, которые больше похожи на условия, граничащие с требованиями. Отношение ко мне явно изменилось, но, несмотря на это, путь в секту мне все же не закрыли. Не знаю, чему тебя там научили в потоке. Да это и не важно. Все, что ты узнаешь у нас, не должно покинуть пределов секты. Серьезно говорит науки. За исключением тебя, конечно же. Формально ты не в секте, так что будешь временным исключением. Я соглашаюсь с выдвинутыми условиями, и постепенно мне удается ее немного разговорить. Она становится дружелюбнее. Видимо, манера у нее так общаться с новичками. Все же наставник. Целью наших прогулок является не просто болтовня. В городе Наоке собирает еще несколько юных претендентов на вступление в секту. Их ждет такой же путь, как и меня. В одной из таверн, где собралось много адептов черепах, нас ждет десяток претендентов. В этой группе имеется всего одна девушка со светлыми волосами. Подобное вызывает неподдельный интерес остальных парней. Блондинка этим пользуется вовсю, кокетничая с ними, однако на оке быстро их успокаивает. «Вы что, на танцы пришли?» — грозно шипит она, моментально оборвав все веселье. «Выбросьте эту дурь из головы!» Я в этом балагане не участвую, но наблюдаю со стороны. Половине будущих адептов, прежде чем все, кто отправляться, надо бы заглянуть в бордель, ведут себя так, будто в первый раз видят живую девушку. Собрав еще пару молодчиков, одетых состоятельнее других, мы выходим к внешнему кольцу пристаней. На воде нас уже ожидает крытая лодка с парой адептов нефритовой черепахи. По внешнему виду я легко признаю в них учеников. Одежды самые простые, синего цвета, с узором в виде характерного для них животного. На оке располагается на сиденье на корме лодки под большим зонтом, защищающим ее от солнца. Нещадно палит оно даже вечером. Мы падаем на лавке по центру, а два ученика секты садятся по краям. Весла они не используют, лишь протягивают руки к воде, высвобождая ки. «Эй, здоровяк, отвяжи-ка канат!» – небрежно окликает меня один из них. Я поворачиваюсь к нему без особой агрессии на лице, но этого хватает, чтобы он кашлянул и добавил «пожалуйста». Встаю, заставив лодку качнуться, и отцепляю швартовочный канат от кнехтов на причале. Через миг, поддавшись водной технике, лодка трогается на небольших волнах и быстро покидает город. Мы вновь отправляемся вверх по течению в долину. Уже второй раз я оставляю Хукоу в поисках силы. Посмотрим, чему сможет научить меня секта нефритовой черепахи. Два практика умело правят лодкой даже в бурных потоках. Когда на пути встречаются широкие части реки, мы не ищем обходных путей, а уверенно пересекаем их. Пару раз показываются водяные змеи, но Наоки выпускает свою ауру, дав зверюгам понять, что у них нет шанса. Тех это не сильно пугает. Либо голодные, либо тупые. Они некоторое время плывут за нами, но все же не нападают. Нам не удается добраться до конечной точки засветла, и ночуем мы в лодке, которую вытащили на берег. «Дежурить будем парами», — командует наоки. «Ученики секты и кто-то из новобранцев есть, желающие?» Парочка холеных парней сразу же делают вид, что они забыли общеимперский, и другие тоже не особо торопятся сокращать свой сон. На удивление первой вызывается белокурая девица, вторым — коренастый широкоплечий парень с руками, похожими на лопаты. Не мудрено, что он выбрал нефритовую черепаху с такими данными. Его руки едва уступают моим в объеме. «Последний пойдет со мной», — неожиданно предлагает Наоке. «Есть смельчики?» «Наставница!» Вперед выступают ученики секты. Извините, мы не можем вам этого позволить. У нас хватает народу. Может, кто-то ишь чего удумали, науки прожигает их взглядом. Доверять новеньким детишкам собрались. Может, здесь сидит засланец из лазурного потока. Она внимательно смотрит на остальных. Вся группа, притихнув, внимательно изучает дощатое дно лодки, окружающую реку и джунгли вокруг. То есть все, что угодно, кроме сурового лица мечницы. Ну да, последнее дежурство самое тяжелое. В сон клонит неимоверно, попробуй не отключиться, а ведь еще надо обеспечивать безопасность товарищей. Ее предложение звучит как вызов, поэтому я поднимаю руку к удивлению иных претендентов. И я готов. А я уже решила, что ты собрался признаться в шпионстве в пользу лазурного потока. Качаю головой. Плохой бы из меня вышел шпион. Габаритами не гожусь. Она ухмыляется, но принимает мое предложение. Из спальных принадлежностей на лодке есть мешок с тонкими одеялами. Я прекрасно понимаю, что все это часть испытания, да и для меня пустяк. Не раз ночевал под открытым небом с отцом, когда ходили на охоту. Дело привычное». Тяжелее всего приходится богатеньким деткам, вот уж кто недовольно ворчит, пытаясь потеснить других из более удобных мест. Даже в сторону места оке поглядывают, но мозгов им все же хватает, чтобы отвергнуть эту идею. Интересно, надолго ли их хватит? Первые два дежурства длятся по три часа. Я просыпаюсь после привычных для меня пяти часов отдыха. Наставница уже не спит, а медитирует, прикрыв глаза. Когда подхожу к ней, она замечает с ноткой удивления «Уже встал? Может, вздремнешь еще часик? Завтра уже прибудем на место. Если пройдешь проверку, на отдых времени не останется. Нам же скоро дежурить, поэтому и проснулся. Киваю в сторону полусонных караульных. — Может, на боковую их отправить? Я спать уже не планирую. — Ладно, пускай, — соглашается она. Займешь их место, а я отсюда буду следить за тобой. И только попробуй задремать. Мне хочется побеседовать с ней, но она словно специально не дает такой возможности. Видимо, еще одна проверка. Понятное дело, сохранять бодрость проще, когда ведешь разговор. С такой простой проверкой я справляюсь без труда. Трачу время на медитацию, напитывая тело стихийной энергией благодаря дыханию леса. Я стал гораздо сильнее, но даже не шагнул на следующую ступень богомола. «Слишком медленно. Надо ускориться. Император хоть и бессмертен, а я нет». Илин уже заждалась, когда ее бестолковый братец воздаст этому ублюдку по заслугам. «Надеюсь, в нефритовой черепахе помогут мне продвинуться на следующую ступень. На рассвете наоки, которая также не сомкнула глаз, будет всех остальных. Пойдем!» Ее громогласный крик заставляет заспанных птиц вспорхнуть с деревьев. Мечница проходит между спящими, небрежно расталкивая их ногами. В целом, несмотря на свой статус наставника, ведет она себя вполне дружелюбно как с претендентами, так и с учениками. Может, в секте нефритовой черепахи дела обстоят иначе или науки просто отличается от других мастеров? Думаю, ответ на этот вопрос я получу очень скоро. До тренировочного лагеря мы добираемся к полудню. Под палящим солнцем процесс выгрузки превращается, если не в пытку, то в мытарство. Поклажа у всех немного, так что идем налегке. Пробравшись через заросли по едва заметной тропинке, выходим к высоким стенам небольшой крепости. Окованные металлом широкие ворота охраняют две статуи нефритовых черепах, выполненные полностью из драгоценного минерала. Перед лагерем раскинулась просторная площадка. Ворота открываются, и оттуда выбегает группа учеников в одинаковых униформах. Всем разбиться по парам!» — командует наоки и достает с перевязи свой клинок, бросив внимательный взгляд в мою сторону. Пока новоприбывшие пытаются понять, что вообще происходит, ученики секты отводят их, выполняя приказ наставницы. «Только ко мне никто не приближается». «Тобой, Рен, я займусь лично. Посмотрим, что в тебе такого, раз даже патриарх пошел на такие уступки».